Глава тридцать давид Давид, непонимающе нахмурился, будто я сказала «сущий пустяк», и я облегчённо расслабила плечи. «Я солгала тебе, ты почитал меня Кристиной Ивановой, и мы с ней правда похожи, но я не она. Я Кристина Хасанова. На том приёме, где мы с тобой впервые встретились, твои люди приняли меня за другую и подсунули тебе не то досье, а я не разубеждала». «Хасанова?» — произнёс, как в тумане. «Да, жена Армана помогла мне раздобыть пригласительные, и я повела подругу на вечер, чтобы помочь ей найти парня, и там встретилась с тобой». С каждым моим словом руки Давида деревенели на моём лице, и я инстинктивно подняла свои и накрыла его пальцы. Я испугалась, что если признаюсь, ты разозлишься и... молчала. произнёс и так резко отступил, будто я выдернула чеку из гранаты и прижала к груди снаряд. «Ты дочь Рената Хасанова?» «Да», — улыбнулась, но гримаса быстро сползла с моего лица и, причувствие чего-то страшного, накрыла куполом. Тело прошибло холодный пот, а руки начали мелко дрожать. «Он мой отец». «Ты уверена?» Дэвид вытолкнул из себя эти слова, будто они отравляли ядом. Его лицо исказило гримаса боли, и он безотчётно начал мотать головой из стороны в сторону. «Да, конечно, как я могу быть неуверена в том, кто мой отец?» — произнесла с обидой. «Да что у него за пунктик с фамилией?» Грохот наполнил пустой дом, и мы машинально глянули на дверь кабинета. Та была закрыта, но где-то издалека раздался громогласный голос. — Где она, Самсонов? Давид так резко повернулся ко мне, что меня будто молния и пронзило понимание, так как минуту назад уже никогда не будет. В его глазах было столько боли и мрака, что впору вцепиться в волосы и завыть от безысходности. — Арман! — крикнула, чтобы успокоить брата и прояснить ситуацию. Никто меня силой не держит. Всё хорошо, я цела. на мой крик лишь подлил масло в огонь, и Давид смачно выругался, а я услышала, как тяжёлые шаги брата барабанной дробью отдаются в моём сердце. Дверь с грохотом распахнулась, ударилась об ограничитель, и на пороге выросла огромная фигура Армана Хасанова, моего любимого брата. Только сейчас он не был милым плюшевым мишкой-братишкой, а скорее напоминал машину для убийств. о чём гласил тяжёлый прищур и хруст костяшек, который Арман сжал. «Милые посиделки!» – произнёс Елейна, и мне захотелось спрятаться под стол, настолько красноречивым был взгляд брата. Он, как сканер, прошёлся по моим голым ногам, скользнул вверх по рубашке Давида и впился в лицо, контрольным в голову. «В машину, живо!» «Арман, я объясню!» «Забирай сестру и уходи!» Самсонов произнёс твёрдо, каждый его мускул на обнажённом теле напрягся, и он сейчас походил на льва перед прыжком. Машина для убийств номер два, которая вот-вот рванёт. «Сперва я разберусь с тобой». «Арман, заткнись!» Они ответили хором, и я втянула голову в плечи и на негнущихся ногах, спустилась со столешницы и, глядя под ноги, расплывающимися от слёз глазами, начала шагать к двери. «Хасанов, вали с ней, иначе живым отсюда не выйдешь!» Голос Самсонова заставил меня замерять и обернуться, и я, не скрывая слёз, умоляюще всхлипнула, глядя на мужчину, который умудрился дважды за жизнь разбить моё сердце. «Давид, пожалуйста!» «Убирайся!» Ответил так хлёстко, что я отдёрнулась, как от пощёчины. Глаза скользнули вниз на усыпанный осколками пол, и я ощутила, как оттягивает руку кольцо, которое всего секунду назад надели мне на палец, с клятвой любить навсегда. «Идём». Арман протянул мне руку, и я вложила свою дрожащую в его, и он сжал. Мои ноги подкосились, перед глазами всё ещё стоял образ Самсонова, и та пустота, что отражалась в его взгляде, разъедала, как яд. Уцепилась за плечи брата, И он помог переступить порог этой гробницы моих девичьих надежд. Они умерли навсегда. Больше я никогда не позволю себе роскошь очароваться этим предательски обманчивым чувством. Отвезу её домой и вернусь. Хочешь ты или нет, нам предстоит разговор. Не знаю, ответил ли Самсонов, но Арман, не дожидаясь слов, повёл меня по коридору, а я шла, глядя перед собой, как робот, Я ощущала, как кольцо давит на палец и становится физически больно. Хочется снять его, сорвать, отбросить, чтобы никогда больше не видеть ни его, ни Самсонова. В груди пульсировала пустота. «Арман!» — Давид окликнул брата, и тот замер и обернулся. Я, не оборачиваясь, застыла. Хороший был план. И я не выдержала. Рванула к Самсонову, ударила по лицу, хлестнула по груди, плечам. Начала осыпать ударами кулаков голую грудь. А Самсонов взгрёб меня и отстранил от себя, как надоедливую собачонку. Силы иссякли, и я обмякла, снова впадая в оцепенение. «Оставь это, больше этот спектакль ни к чему». «Давид, пожалуйста». Не знаю, о чём просила, но кроме мольбы в мыслях не было ничего. снова я предала его снова обманула а он так жесток я беременна произнесла одними губами и лицо напротив окаменело брови давида сошлись у переносицы глаза наполнились яростным блеском а ноздри раздулись делая борт звон в ушах от громкости его шепота заставил зажмуриться нет это не со мной «Это дурной сон, и через секунду я проснусь». Но вор с ковра обжигали ступни, а хлопковая рубашка давила на плечи, как стокилограммовая ноша. а борт Кольцо сжимало палец, и я как во сне подняла руки и сняла его. На большая сил не хватило. Кисти опустились, и драгоценность выпала из рук, и покатилась по полу и замерла у ног Самсонова. Блеск красного камня издевательски мигнул. И я произнесла одними губами «Ненавижу тебя». Не было сил даже поднять голову, не хотела смотреть на Самсонова. Боялась, что просто умру, если увижу доказательство его ледяного презрения, звучавшего в голосе. «Я ненавижу тебя, Самсонов, и проклинаю тот день, когда встретила тебя!» «Идём». Сильные руки Армана подхватили меня. Брат поднял меня, отрывая от земли, и понёс к выходу. А я смогла лишь безвольно вцепиться в знакомые плечи, вдохнуть с детства знакомый запах родного одеколона и пропасть в небытие. Арман сказал, что я потеряла сознание. Очнулась в машине. Мне к носу поднесли что-то безумно вонючее, и я отдёрнулась, выныривая из небытия. Арман облегчённо выдохнул. — В больницу? — спросил, взволнованно вглядываясь в мои глаза. — Домой. Отрицательно мотнула головой на его вопрос и отвернулась к окну, садясь прямее. Дорогу не запомнила. Пустые глаза, пустота внутри, пустота в мыслях. Ничего больше. Домой приехали на рассвете. Солнечные лучи нежно коснулись моего лица, когда вышла из внедорожника. Заплаканные глаза резанула Арман взял меня на руки, и я не сразу сообразила, что у меня просто нет обуви. Родной дом встретил тишиной и теплом. Брат занес меня в мою комнату и поставил в ее центре. Не знаю, сколько времени прошло, но когда издалека донесся его голос, я вздрогнула и обернулась. Ты так и будешь стоять? Он уже взялся за ручку двери и нахмурился. Я опустила взгляд в пол, и он продолжил: "Ангелина покормит Лизу и поможет тебе переодеться. Поспи". Кивнула Он вышел, а я отмерла и сделала так, как часто приходилось в детстве. Медленно на негнущихся ногах прошла в ванную и открутила воду, делая её тёплой. Шагнула под упругие струи душа, прямо так, в рубашке Самсонова, и опустилась на пол в тупом оцепенении, глядя на медленно запотевающую стеклянную перегородку. Вода текла по волосам, пропитывала кожу головы, стекала по лицу. Рубашка промокла за считанные секунды, прилипла к телу, стала тяжёлой. Но я её не снимала, не было сил. «Только если ты поклянёшься любить меня той, кем я являюсь. Клянусь...» Лжец. Выдохнула рвано и ощутила, как тёплые капли воды на лице начали смешиваться с горячими, солёными, растворяться в них, утопать. А я захлёбывалась дыханием и застрявшими в горле криками. Они так и не сорвались с губ, замерли где-то в глубине пустой души, чтобы хоть чем-то её наполнить.